«Что происходит, Гея?» «Такова человеческая психология. По правде говоря, меня никогда не интересовали сложные механизмы и схемы их сознания, всегда казавшиеся мне парадоксальными. Мое мнение о ситуации меняется по мере поступления свежих сведений. «Гея!» Ты не можешь выражаться яснее. Мои человеческие паразиты все как один пребывают в растерянности, и я думаю, что худшего еще можно избежать. Вполне возможно, Тея, что ты выживешь и сольешься со мной. Все решится в ближайшие доли секунды, чтобы до конца пробить твою кору и вонзиться в магму. Я должен лететь с достаточной скоростью. Пока все отлично, и скорость, и траектория, но замедляться мне нельзя. А войдя в мою атмосферу, ты не загоришься? Как раз это и нужно. От жары расплавится первый защитный слой семени, Которое я в себе несу. Это нормально? Как только я преодолею твой газовый покров И немного разденусь под воздействием пламени, «За семенем обнаружится мое ядро!» «Откуда тебе известны все эти слова?» «Из твоего разума, к которому я только что подключился. Во мне пробуждается что-то вроде глубинного сознания, вписанного в мышление». Я стал ощущать свое естество и чувствовать, что и как должен делать. Феномен странный. Все обретает четкую взаимосвязь, ведь теперь я нуждаюсь в знании, Говори. Я пробью твою поверхностную мембрану на уровне экватора и стану пронизывать различные слои коры, пока не доберусь до лежащего глубоко внутри ядра и не сольюсь с ним. Но магма тебя расплавит. Эта фаза тоже необходима. Магма! Сожжет второй предохранительный слой, И ты увидишь мое ядро. На этот раз я избавлюсь От последней защиты И предстану совершенно нагим, Чтобы слиться с тобой. Тогда ты, наконец, сможешь принять в себя мою чистую сущность, и мы с тобой станем одним целым. Вот как все должно произойти.